Глава 59 Запах сгоревшей плоти был так же силен, как и в предыдущий вечер. И поэтому оба детектива с трудом справились со спазмами в горле, когда снова вошли в дом в малибу. Гарсия разжевал две противорвотные таблетки, прежде чем закрыть руками рот и нос. Его желудок скрутило спазмами, когда они вошли в гостину и остановились в дверях. Согнувшись, он уперся руками в колени и собрался изо всех сил борясь с тошнотными позывами. — Почему бы тебе не подождать здесь? — предложил Хантер, натягивая латексные перчатки. — А я проверю камин. — Похоже, у тебя уже есть план, — ответил Гарсия, с трудом переводя дыхание. Прикрыв воротником рубашки, как маской рот и нос, Хантер подошел к южной стене гостиной, где располагался камин. Повсюду виднелись следы порошка для снятия отпечатков стул с подлокотниками, к которому была привязана Аманда Рейли, был увезен для тщательного криминалистического обследования. Некогда красивая гостиная сейчас выглядела как камера пыток, и у Хантера встали дыбом волосы на затылке. Он сделал глубокий вдох и направил луч фонарика на огромный камин. Тот был украшен несколькими статуэтками, четырехцветными вазами и двумя канделябрами. Но внимание Хантера было привлечено к двум фотографиям в серебряных рамках по одной на левом и правом краю каминной полки. Рамки сами по себе выглядели достаточно обычными, скорее всего, стандартными, из тех, что можно купить в любом галантерейном магазине. Сначала Хантер проверил ту, что стояла справа. Между рамкой и стеной был проем примерно 8 дюймов. Его было достаточно, чтобы проверить тыльную сторону фотографии, не поднимая ее. Ничего особенного. Он проверил вторую рамку — И снова ничего не обнаружил. Наконец он поднял их. На фотографиях были не Дан Тайлер и его жена. На первой, которую он рассмотрел, была женщина с милой улыбкой, которая удобно устроилась на черном кожаном диване. В правой руке она держала стакан красного вина. Она была привлекательна и ухожена. Короткие светлые волосы, обилие макияжа и загадочные глаза детской голубизны. В ней чувствовалась какая-то надменность. На второй фотографии был мужчина, небрежно прислонившийся к белой стене. Стройный, с аккуратно причесанными красивыми волосами и спокойными глазами орехового цвета. Он был одет в светло зеленую майку и выцветшие синие джинсы. На первый взгляд ни в ком из них не было ничего необычного. Но кто они были? «Там все в порядке!» — крикнул от дверей Гарсия, глядя на Хантера. «Да, да, дай мне минуту!» перевернув одну из фотографий хантер медленно отогнул четыре защелки которые удерживали ее на месте внезапно его пробило холодом словно кто то открыл окно в комнату и по ней пронесся зябкий ветерок он поднял глаза и обвил комнату лучом фонарика ничего кроме талитворного запаха смерти карлос ты все еще на месте жестко спросил он да что такое ничего «Просто посматривай, что там снаружи». Что-то в голосе Хантера встревожило Гарсию, и он инстинктивно потянулся к пистолету. Направив луч фонарика в мрачноватый коридор, он долго и внимательно прислушивался. Ничего. Хантер снова занялся рамкой и осторожно извлек подложку первого снимка. Вытащив ее, он приковался взглядом к оборотной стороне фотографии. «О, мать твою!» Хантер на мгновение закрыл глаза, когда организм затопил адреналином. Отложив первую рамку, он быстро взял вторую и проделал тот же процесс за щелками. Даже будучи уверен в том, что найдет, он затаил дыхание, медленно извлекая подложку. Сукин, сын! У тебя все в порядке, Роберт! озабоченно окликнул его Гарсия. Ты нашел фотографии! Хантер снова медленно ввел взглядом комнату. Роскошное помещение теперь навеки помеченное злом. Тошнотворный запах начал сжечь ноздри и вызывать спазмы в желудке. Ему нужно было выйти отсюда. «Ты что -то — Ты что-то обнаружил? — спросил Гарсия, когда Хантер выходил из комнаты. — Да, я покажу тебе снаружи, — ответил Хантер, отнимая рубашку от рта и носа. — Мне нужно вдохнуть свежего воздуха. — Да будет так. Выйдя, Хантер повернулся к Гарсии. «Вот что я нашел. Протянул он партнеру обе фотографии. Эти снимки были в рамках, которые, как сказал Дан Тайлер, не должны были находиться там. Гарсия внимательно присмотрелся к ним. «Кто они?» Он покачал головой. Хантер сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Посмотри на оборотную сторону». Гарсия перевернул их, и у него запульсировала вена на шее. «Ты дуришь меня?» Вот уж нет. Гарсия снова уставился на фотографии. Изображенные на них лица теперь обрели совсем другой смысл.